Глава шестая. Еще одно убийство. Двор, где произошла трагедия, был ярко освещен милицейскими мигалками и фарами. Несмотря на то, что с момента убийства уже прошло около часа, двор по-прежнему был оцеплен стражами порядка. В подъезде работала бригада криминалистов. Я без проблем преодолела оцепление, поскольку Капитонов вышел меня встречать. Около одной из машин я встретилась со своим знакомым, капитаном Колпаковым, которому, видимо, и пришлось руководить милицией на месте происшествия. С моих уст уже было готово сорваться добрый вечер, однако я вовремя поняла неадекватность такого приветствия. Капитонов прояснил Колпакову ситуацию относительно моего статуса в этом деле, и тот воспринял мое появление как должное. — Где это случилось? — спросила я обоих. Случай очень похож на предыдущий. Андрей поставил машину на стоянку, Капитонов указал рукой в центр двора, и шел домой. Как только он попал в зону, освещенную подъездным фонарем, киллер произвел выстрел. Киллер, по-видимому, находился за деревьями у подъезда. Он вышел оттуда и выстрелил приблизительно с пяти метров, уточнил Колпаков. Я осмотрела группу деревьев и поняла, что... Даже зимой, особенно в темное время суток, здесь можно было спокойно спрятаться. — Пуля попала жертве в правый глаз, — продолжал Колпаков. Смерть наступила. Мгновенный контрольный выстрел был уже не нужен. Пистолет ТТ валялся рядом с убитым. Естественно, никаких отпечатков пальцев. В мусорном баке неподалеку мы нашли перчатки. — На этот раз мы имеем свидетеля, — перебил его Капитонов. Это жилец дома, он поставил свою машину сразу же после Мартынова. Он шел от стоянки к соседнему подъезду, когда все это случилось. Он увидел уже убитого Мартынова и удаляющегося киллера. «Это был мужчина невысокого роста в короткой кожаной куртке и вязаной шапочке на голове», принял эстафету в объяснениях Колпаков. «Мы на всякий случай оцепили близлежащие районы, но пока результатов нет». «Для меня лично нет никаких сомнений, что так же, как в случае с Алтыковым, убийство заказное, почерк тот же, чрезвычайная меткость, с расстояния 5-7 метров попадание в голову первым же выстрелом, та же марка оружия, глушитель», — начал рассуждать Капитонов. «Мы собираемся перетрясти всех бывших спецназовцев и сотрудников милиции, стрелков, спортсменов, но это работа не одного дня», — продолжил капитан Колпаков. Тело Мартынова положили на носилки и прикрыли брезентом. Я не стала осматривать его, так как это уже не имело смысла. Место, где лежал убитый, было обведено оранжевой чертой. Почти в центре освещенной зоны. Мне почему-то вспомнилась недавняя ночь в профилактории. Голый бегающий Мартынов с проститутками на руках. Половой акт в возвращенной форме. Все, что осталось от этого здорового и грубого мужчины, любившего и умевшего пожить, лежала сейчас под грязным брезентом. Только модные коричневые ботинки выглядывали наружу. На месте происшествия появился Синицын. Он был бледен, с красными глазами, видимо, его подняли с постели. Обмолвившись несколькими словами с Капитоновым, он отошел в сторону и нервно закурил. Да, события разворачивались. Убит второй член их группы. Правда, я до конца не уяснила, что собой представляют эти люди и кем они были друг для друга. Возможно, что их подавленный и встревоженный вид — просто показуха. Ко мне подошел Капитонов. «Я больше не могу здесь находиться. Поеду домой!» Почти плачущим голосом проронил президент. «Пожалуйста, приезжайте ко мне в офис завтра к двенадцати часам». Он уехал, и я спросила у оставшегося на месте преступления Синицына. «Владимир Иванович, а почему Мартынов был без охраны? Вы же усилили режим безопасности после смерти Салтыкова?» Синицын пожал плечами. «Понятия не имею. Ему были выделены два человека, которых почему-то сегодня с ним не было. А если откровенно, то Андрей всегда был упрям, не обуздан». Он предпочитал водить машину сам и постоянно какими-то мелочами укорял водителя, если сидел рядом. Видимо, решил, что охрана ему ни к чему. В случае с Алтыковым он придерживался версии убийства по личным мотивам. А может быть, у Мартынова была конфиденциальная встреча, поэтому он и не взял охрану? Охранники могли бы потом рассказать об этом другим. Синицын внимательно посмотрел на меня, достал очередную сигарету, глубоко затянулся и сказал. — Все, может быть, но давайте поговорим об этом завтра. Мне надо подняться к семье Андрея, проследить за отправкой тела и начать организацию похорон. На этом мы распрощались. Приехав домой, я поняла, что сегодня мне уснуть не удастся. Слишком много событий, которые как начало мне казаться, ускользают из-под моего контроля. Вполне возможно, что они приобретают обвальный характер, и можно ожидать следующего убийства. Выявив тайную связь Мартынова и Макаревича я имела все основания предположить, что первый ведет нечистоплотную двойную игру против своих партнеров и друзей. Из этого следовало, что убийство Салтыкова могло быть на совести этой парочки. Какие цели при этом преследовались? Возможно усиление позиций самого Мартынова внутри сферы. Однако эта версия, уже начавшаяся оформляться в моей голове, была разрушена два часа назад выстрелом киллеров самого Мартынова. Если это и происки конкурентов, то явно не Макаревича. Тогда кого? Я не понимала, в каком направлении мне работать. Салтыков и Мартынов мертвы. Из великолепной шестерки предпринимателей в живых оставались Буцаев, Ищенко, Синицын и Капитонов. Возможно, кто-то из них будет следующим. Кто? Итак, попробуем поразмыслить. Концерн «Сфера» составляет финансово-промышленную группу. Пока убивает только промышленников. Правда, их больше. Четверо против двух банкиров. Однако есть определенная закономерность. Первым убили Салтыкова, отвечавшего за оптовые поставки бензина. Затем Мартынова, который подстраховывал концерн на случай перебоев в этих самых поставках. Поставлялся бензин, естественно, на автозаправке. А этой системой в сфере заведует Буцаев. По логике вещей следующим должен стать Буцаев. Надо все же бросить кости. Загадав Буцаева в качестве объекта расследования, я получила 34 плюс 9 плюс 15. Вас ожидает относительный успех в ваших делах. Очень туманно, не правда ли? Я поняла это так, что Кости подсказывает следующее. То, к чему я приду путем логических рассуждений, не завершит расследование, но существенно продвинет его. Что ж, надо поразмыслить еще. Я заварила кофе, отхлебнула чуть-чуть и принялась думать. Из производственников остается Ищенко. Однако его автотранспортное предприятие, как бы ни было оно важно для концерна, а выполняет вспомогательные функции. Нет, ставим на Буцаева, несмотря на прогнозируемую гаданием относительность успеха. Я отдавала себе отчет в том, что Буцаев может быть не только жертвой, но и убийцей. Его явная связь со Скоробогатовым эти подозрения только усиливала. Однако я надеялась, что моя слежка за этим человеком поможет прояснить его роль в этом деле. Если он окажется главой заговора, я получу информацию, а если он жертва, я, возможно, помогу ему избежать гибели. В первом случае мне нужно было только следить, во втором еще и расставить сети для киллера. Я снова прокрутила в мозгу обстоятельства смерти Салтыкова и Мартынова. Киллер был высококлассным стрелком. Предпочитает пистолет ТТ. Это говорит о его профессионализме. ТТ считается надежной и безотказной машиной. С его помощью, в отличие от пистолета Макарова, можно вести прицельную стрельбу с дальней и средней дистанции. Несколько неожиданной была манера убивать. Он не пытался вплотную приблизиться к жертве, хотя все возможности для этого у него были. Он предпочитал стрелять со среднего расстояния, находясь с жертвой лицом к лицу, целясь прямо в голову. Может быть, это своего рода демонстрация мастерства? Если последнее предположение верно, то убийца скорее высококлассный любитель, нежели крепкий профи. Размышляя над этим, я задремала только под утро. Приснившееся мне было ужасно. Я постоянно то приближалась, то удалялась от какого-то дома, словно в повторяющихся кадрах кинопленки. Дом виднелся вдали в некой дымке. Наконец повтор кадров закончился, и я увидела перед собой освещенное пространство перед подъездом. Навстречу мне вышла женщина в темных очках и направила на меня пистолет. При этом она криво улыбалась тонкими губами. «Нет!», что есть мочи, заорала я и попыталась куда-то дернуться. Однако мои движения, по непонятным причинам, были скованы, и я замерла на месте, охваченная ужасом. Неожиданно за спиной женщины открылась дверь. Глаза киллерши округлились, и она начала падать. Когда она упала… В спине у нее я обнаружила торчащий нож. Оторвав взгляд от упавшей, я бросилась к подъезду, однако дверь была закрыта. Я начала колашматить по ней, что было сил, но все было безрезультатно. В конце концов, когда я обессиленная упала на землю, дверь открылась, но совсем в другую сторону. Я проснулась в состоянии крайнего возбуждения. Часы показывали 10.00. Через два часа меня будут ждать в банке капитонов и все оставшиеся в живых предприниматели. Я подъехала к сфере в 11.30. Следуя своему правилу, припарковала машину в стороне от официальной стоянки. Когда я выходила из машины, рядом припарковался москвич 412. Из него вышел юрисконсульт Александр Лиховцев. Запер свой невзрачный автомобильчик и широким шагом направился к банку. Заметив меня, Лиховцев тихо сказал. — Здравствуйте, Танечка. Рад вас видеть. Его голос был печальнее, чем обычно. Видимо, последние события потрясли его так же, как всех остальных. — Что вас тоже вызвали? — спросила я его. И вдруг поняла, что не хочу разговаривать сейчас на тему убийства. Не давая Лиховцеву ответить на мой первый вопрос, я задала следующий. — Что же вы так далеко проехали? Лиховцев поглядел на свой москвич и ответил. — Рожей не вышел. -с. У них уже у всех Мерседесы, Вольвас, БМВС. Руководство запретило мне ставить свою машину на стоянке. Говорят, она подрывает имидж-банка. Иными словами, таким образом исправляют мой менталитет. — Что же вы не позволите себе более презентабельное авто? — Или в банке мало платят? — А где сейчас хорошо платят? — риторически спросил Лиховцев. — Видите ли, Танечка, с определенных пор я не размножаюсь, но до этого я столько этим занимался, что больше половины моего дохода уходят на алименты. У меня три бывших жены и четверо детей, два мальчика и две девочки. Поэтому, если я позволю себе шикарный автомобиль, мои кровинушки останутся без куска хлеба. Последние слова Лиховцев произнес с некоторой иронией. Да, сколько людей, столько странностей. Возможно, Лиховцев специально ездит на таком автомобиле. Скромный москвичок больше отвечает его жизненным установкам. Вообще мне показалось, что что Лиховцев склонен идеализировать прошлое. Он жил скорее там, чем в настоящем реальном мире. В иной ситуации я бы еще поговорила с этим, несомненно, интересным человеком, но сейчас надо было заниматься другими делами. В дверях нас встретил новый охранник, мужчина средних лет в сером костюме с военной выправкой. — Что новая охрана? — спросила я Лиховцева, когда мы поднимались по лестнице. — Да, с сегодняшнего дня всех прежних выгнали. Я вспомнила свою неудачливого поклонника, разбившего головой дверцу шкафа. — А что так? — Много жрут и пьют, а охраняют мало, как выясняется. Тяжело вздохнул Лиховцев. — А что собой представляют новые охранники? — Ветераны спецслужб, опытные профессионалы. В кабинете капитонова уже сидели Буцаев, Синицын, Ищенко и Скоробогатов. Лиховцев скромно отошел в угол, вынул авторучку, блокнот, опустился в кресло и приготовился стенографировать. «Прежде всего», — начал Капитонов, «Александр Вениаминович, оформите соглашение с охранным агентством Корвет. С сегодняшнего дня режим безопасности для всех членов правления будут обеспечивать они. Все присутствующие за столом, за исключением господина Скоробогатова и, видимо, вас, Таня, будут сопровождаться личной охраной. Это приказ. На период кризиса все наши деловые и иные визиты мы будем осуществлять под прикрытием двух человек из корвета. Еще раз подчеркиваю, это приказ. Я решительно намерен больше не допустить в концерне ни одного убийства. Таня обратился Капитонов ко мне. Докладывайте мне о результатах вашего расследования два раза в день, утром и вечером. Он замолчал и слово взял Синицын. «Я считаю, что со смертью Андрея все разговоры о личных делах можно отбросить. Происходящее носит характер войны против нас и нашего бизнеса. Два трупа — это не случайность». «Я давно это говорил», — громогласно заявил Буцаев. «Ты хочешь сказать, что это дело рук конкурентов?» — уточнил Капитонов. «А чьи же еще, черт возьми, это рук дело Снова проорал Буцаев. «Что ты здесь целку себя строишь?» В перепалку неожиданно вклинился Ищенко. «Перестань орать на Виктора! Сколько можно слушать твои глупые разглагольствования о конкурентах?» «Пошел ты! Завтра тебя прихлопнут, будешь знать!» Ежик-волос Буцаева казалось топорщицей еще больше. «Тихо, тихо!» Вступил в права ведущего Капитонов. «Сережа, я прошу тебя, хватит!» Ищенко еще раз зло посмотрел на Буцаева, потом перевел взгляд на Капитонова, смягчился и замолчал. «А что вы сами можете предложить в качестве версии, Сергей Леонидович?» Елейным голосом пропел Скоробогатов. «Убиты люди, занимающие ключевые посты в концерне. Гибель Мартынова подтверждает это. По-моему, прослеживается определенная тенденция». «Как считаете вы?» «Мистер Шеллок Холмс. В юбке!» Буба усмехнулся, поворачиваясь ко мне. «Вам все-таки платят немалые деньги. Давайте послушаем, какие версии есть у вас». Я выдержала паузу и сказала. «Боюсь, что конкуренты здесь ни при чем». «Какие у вас основания для подобных выводов?» быстро спросил Синицын. В результате проведенного мной расследования было выяснено, что Мартынов за спиной всех остальных вел секретные переговоры с господином Макаревичем, руководителем «Автобама». «Не может быть!» — вскричал Капитонов. За день до убийства Мартынова они без свидетелей встречались в банопрачечном прачечном тресте номер 7 в поселке Солнечный. Продолжала я. По информации, которую я получила из источника в автобаме, никаких кредитов Макаревич в последнее время не получал. Тем не менее, его новые заправки бензином обеспечены. Я полагаю, что бензин поставлялся с вашего нефтеперерабатывающего завода». Лица собравшихся производили впечатление. Капитонов, приоткрыв рот, уставился на меня широко раскрытыми глазами. Синицын, уперев кулаки в подбородок, опустил глаза. Видно было только, как ходят его желваки. Ищенко как-то участливо смотрел на остальных, как будто извинялся за Мартынова. Буцаев встал и нервно прохаживался взад-вперед. Господин Скоробогатов спокойно закурил сигарету и выпустил дым к потолку. Но ну, этого следовало ожидать. Мартынов всегда был себе на уме и слишком любил жить. Все греб под себя, больше, чем надо. Сука! Зло начало рассуждать, ходивший из угла в угол Буцаев. Капитонов прервал его. «Прекрати, его же еще не похоронили. Ты же знаешь, а покойники или хорошо, или ничего. Я только хочу сказать, что если мы в ближайшее время не выясним, в чем дело, нас всех поубивают!» Уже более миролюбиво произнес Буцаев. «Если это не конкуренты, тогда кто? Может быть, кто-то из нашего окружения?» — размышлял вслух Синицын. Он явно смягчил постановку вопроса. Вопрос этот должен был звучать так. Кто из нас? — Что же теперь следить друг за другом? — спросил Буцаев. Тут снова взорвался Ищенко. — Да сядь ты, ради бога, не мельтеши перед глазами! Он явно не симпатизировал этому ежикообразному карапузу. — Что за дурацкая привычка расхаживать из угла в угол и действовать всем на нервы? Ну уж, если говорить о твоих привычках! Остановившись, сказал Буцаев. Он хотел продолжить, но сдержал себя и сел на место. Ищенко проводил Буцаева взглядом отнюдь недоброжелательным. «Давайте прекратим эту бестолковую болтовню», — спокойно и уверенно заговорил Синицын. «Затевая внутренние разборки, мы только усилим общее напряжение. Я считаю, что сейчас надо успокоиться, по возможности забыть все сказанное с горяча и начать работать. Это единственное правильное решение в тех условиях, когда наша структура ослаблена». «Любой другой вариант приведет к крушению нашего бизнеса». Все замолчали, видимо, внутренне согласившись с Капитоновым. «Есть ли у вас план дальнейших действий, Татьяна?» – спросил меня Капитонов. «Да, но я предпочла бы сохранить его в тайне. Как вы меня и просили, я буду докладывать вам лично утром и вечером». «Что ж, наверное, так будет лучше» павшим голосом произнес Капитонов.